Глава четвертая. Я встретил вас. За вторым бокалом вина последовал третий, за третьим – четвертый, и к тому моменту, как солнце скрылось за горизонтом, между давешними друзьями пропали остатки былой холодности. Разве сейчас можно разобраться, кто был виноват в провале восстания? Маршал ли, отдавший неверный приказ, или один из членов капитула Ордена – поступивший не так, как полагалось по уставу. Пропала всякая холодность, а спор меж тем набирал обороты. Слово цеплялось за слово. Уже наступила ночь, все отправились спать, а утром разговор продолжился. «А я тебе говорю, миллинг не выстоит. Ты их оборону видел? Да бы за такую организацию». «Ты не Вайхарти», – отрубил Ильрих. «И нас эти бои не касаются». Может и так, вот только они не выстоят. И что? Тебя это волнует? Отлучение снято, и можно с спокойной совестью отправляться в Империю. Здесь мы ничего не забыли. Это война. А здесь солдат раз-два и обчелся. Если милинг не возьмут штурмом, в осаде он продержится не больше суток. И пострадают мирные жители. Господин маршал, тихо простонал Эльрих. Я не видел вас больше десяти лет. И знали бы вы, как вы меня замучили своей принципиальностью за прошедшие два дня». Рон усмехнулся. «То есть, господин представитель Капитула Ордена, вы все-таки пойдете со мной?» «А у меня есть выбор, мать твою Маргу». Минут через пятнадцать перед дверьми комендатуры стояла весьма странная троица. Двое мужчин, точно не относящихся к представителям светлой магии, И худощевая девушка лет 18 на вид, жилах которой наверняка текла кровь эльфов. «Интересно, нас вообще внутрь пустят?» Задумчиво поинтересовался Ильрих, не сводя глаз с каменного льва, жизнерадостно распахнувшего пасть. Вот сразу и узнаем. К удивлению темных, их не только впустили в комендатуру, но даже на, казалось бы, такой провокационный вопрос Рона, как «Где здесь главный?» Всю троицу не отправили в какой-нибудь застенок для выяснения, кто, зачем и как, а просто-напросто невежливо ткнули пальцем куда-то в сторону. «Хорошо, люди здесь живут, доверчиво и привольно», восхищенно и несколько иронично протянул Эльрих, провожая взглядом метнувшегося в сторону советчика. «Надо будет, как все закончится, пригнать сюда с полсотни молодняка. Пусть получится, как не надо». Рон только покосился на разбушевавшегося приятеля, но промолчал. Главного нашли довольно быстро, и, как оказалось, совершенно зря. После утреннего построения настроение у генерала Энриони было хуже некуда. Казалось бы, ничего опасного, ужасного или кошмарного не произошло, но на кой Маргул эти маги пришли на развод? Точно, лишь чтобы поиздеваться, не более того. Айнар нервно хрустнул пальцами и потянулся к лежащим на столе бумагам. «Надо определиться, что сделать с заказом у гномов. То ли признать, что таковой был, выкупить оружие и опустошить казну, то ли...» И громкий стук по дверному косяку отвлек генерала. «Господин командующий?» Мужчина устало вздохнул и, не поднимая головы, поинтересовался. «Ну? Добровольцы в армию нужны?» Откровенная насмешка, звучавшая в голосе говорившего, заставила Энриони заинтересоваться. перед Предпал начал было он, скидывая голову на звук, и темные встречались на светлых землях. Но обычно они, зная, насколько нехорошо аборигены относятся к жителям восточной части Аларии, предпочитали маскироваться, не афишируя при этом, кто есть кто. Сейчас же... Сейчас перед генералом стояли двое темных, причем темных магов не такой уж малой силы издеваются», – мгновенно смекнул Анрионе. «Он бы еще понял, попытайся они хоть как-то прикрыть свои способности, но сейчас...» «Что вы хотите?» – от поинтересовался военный. Темные переглянулись, ирон стоявший ближе к столу командующего, только пожал плечами. «Вроде же я понятно сказал, добровольцы вам нужны или как?» Проведя больше десяти лет в светлых землях, Бывший маршал давно осознал, что ему в принципе безразлично мнение окружающих. Знают, что темные, и боятся. Значит, не подойдут, не нападут. Знают, что темные и ненавидят. Хотят напасть. Так особо с пыльчивым всегда можно рассказать, где хватит зимуют. А раз так, не стоит прикидываться простым жителям светлых земель. Добровольцы! Генерал решил, что он ослышался. Я же говорила, вам никто не поверит влезла в разговор ранее незамеченная Норионе девчонка, стоявшая возле самой двери. «Добровольцы», – подтвердил молчавший до этого Ильрих и, насмешливо покосившись на изгнанного маршала, поинтересовался. «Примите?» Еще бы пару дней назад Норионе попросту приказал бы бросить невесть откуда взявшихся темных в какой-нибудь каземат поглубже. Шпионы! Как есть шпионы?» Но сейчас, когда на счету каждый человек, мужчина решился. «А что вы умеете?» Вместо ответа Рон попросту закатал левый рукав Камзола, обнажив предплечье, и генерал почувствовал, как у него оборвалось сердце. С муклой кожи руки был оживлен добрый десяток небольших размером с наконечник стрелы обломков Мерина. Сейчас кусочки металла беспокойно сновали от локтей к запястью, каким-то чудом перемещаясь по коже, и складываясь в странное подобие надписи. Объяснять генералу, что это значило, не требовалось. Мужчина, не ожидавший увидеть представителя верхушки Ордена Предвечной Тьмы, сглотнул комок, застрявший в горле, и перевел взгляд на Эриха. вы Узор на руке второго темного оказался таким же. Лишь мириновые пластины были странного зеленовато-серого цвета. И Энриони рискнул. Взял пару листков бумаги, черкнул на каждом из них по нескольку строчек и, протянув их посетителям, осторожно поинтересовался. «Девушка тоже?» Что тоже он говорить не успел. Реакция последовала незамедлительно. «Да?» «Нет!» – в один голос выпали Нира и Рон. «Девушка тоже будет воевать!» – отчеканила напарница пустынного волка. Темный одарил компаньонку недобрым взглядом и процедил. Девушка во время штурма, осады или просто боя воевать не будет. Девушка залезет в самый глубокий подвал в городе и будет сидеть там, как мышка, потому что если я увижу эту девушку на стенах города, то лично ее придушу. Все понятно. Нира, печально хлюпнув носом, опустила голову. Рон же развернул протянутый ему документ и с удивлением прочитал. «Податель всего направляется под командование полковника Мирога-Эн-Ниура в качестве рядового». Но комментировать это не стал, лишь покосился на Эльриха. «Идем?» Уже на пороге комнаты бывший маршал не выдержал. Остановился и, оглянувшись, поинтересовался. «Господин командующий, всего один вопрос». «Лет так пятнадцать назад вы не участвовали в битве при сильной крепости?» Перо выпало из ослабевших пальцев Энриония. Этот вопрос он меньше всего хотел бы услышать от Тёмного. Анар лишь чуть слышно прошептал. «Предположим, лейтенант». Тёмный же словно не заметил его оговорки. «А то лицо ваше что-то знакомо». «Боюсь», – с трудом подобрал слова генерал, – что ваше я не запомнил, капитан. У меня в той битве был несколько иной облик, ухмыльнулся темный, окончательно поворачиваясь к военному. По щеке побежала тонкая ленточка чешуи, а через несколько мгновений на Энрионе глянуло лицо, до сих пор иногда снящееся в кошмарах. Лицо маршала Ордена Предвечной Тьмы во время боевой трансформации». Все, что смог сделать генерал, это чуть слышно выдохнуть. Возьмите ваше новое направление, подполковник. Уже в коридоре Илья Рих недовольно буркнул. Почему ты подполковник, а я рядовой? Возвращайся и перечисли господину начальнику все своей компании. Глядишь в какой-нибудь да пересечетесь хмыкнул уже принявший человеческий облик Рон, подбрасывая на ладони тугой свиток. Приятель недовольно дернул плечом, но тему поменял. «А маршалом ты тоже из-за болтавней стал!» Не удержался он от подколки. «Нет, я просто дал по морде великому магистру ордена!» Равнодушно протянул темный. Гаргхайен сбился с шага. «Я... я всегда считал, что это просто байки!» «Я знал Мурну с детства», – чуть слышно обронил Рон. «А когда узнал, как поступил ее отец, не смог удержаться. Думал, после этого выгонят уже меня. Ошибся на целых шесть лет». «А кто такой великий магистр?» – влезла в разговор Нира. Идрих покосился на нее и чуть насмешливо начал. «Это долгая история». Черный дракон нервно облизнулся и покосился на Гилберта, пытающегося приторочить к седлу клеймор. Может, меч и мог бы каким-то чудом удержаться на подпруге, но все дело портило то обстоятельство, что под передней лукой уже были пристроены пара глеевов, гноми-палаш, бийская пата и тяжелый эспадон. В общем, двуручник с наклоненной крестовиной никак не мог разместиться подле седла. Сноска – Глейв – длиннодревковое оружие с мощным клинком, на обухе которого расположены дополнительные элементы для задержки оружия противника или стаскивания его с лошади. Палаш – длинноклинковое рубище-колющее оружие с прямым клинком. Пата – меч с длинным прямым клинком, переходящий в защитный щиток наруч с внутренней поперечной рукоятью. Эспадон – двуручный меч. Конец сноски. Принц тихо ругнулся, и когда ладонь в очередной раз скользнула по гладкой чешуи пини, устало взвесил клеймор в руке и зло вонзил его в мягкий земляной пол. По большому счету, от одного из глеевов можно было отказаться. В отличие от мечей, с ним двумя руками не поработаешь. Но принцу, питавшему к холодному оружию какую-то детскую страсть, Было так трудно определиться, какую же железяку надо выкинуть. «Гадство!» – тихо прошипел второй всадник ночи, воровато оглядываясь по сторонам. В планы юноши совершенно не входило, чтобы кто-то сейчас зашел в драконюшню. И как сглазил. «А мама знает, что ты ругаешься?» – задумчиво поинтересовала замершая на пороге девица в темно-зеленом платье. Гилберт вздрогнул от неожиданности, но, разглядев, что это всего лишь Марика, лишь огрызнулся. «Это не касается ни ее, ни тебя, так что брысь отсюда!» Принцесса удивленно заломила бровь и неспешно направилась к рыцарю тьмы со словами. «Какой ты грубый! Вот что значит «в детстве мало пароли!» «А что это ты делаешь?» «Собираясь улетать!» Огрызнулся юноша, сбрасывая с лица прядь черных волос. «Так...» Протянула Марика, и то он ее не сулил старшему брату ничего хорошего. «И ты меня не остановишь!» Нервно прошипел Гилберт, с усилием выдергивая клеймер из пола и отцепляя от седла один из глеевов. Лучше отказаться от него, чем от любимого меча. Принцесса нежно улыбнулась. «А я и не буду тебя останавливать. Я просто... лерся скажу, что ты ее бросаешь». Что? Оружие посыпалось из рук. То, что слышал, процедила Марика. С ее лица пропал всякий намек на смех. Ты о ней подумал? Или, может, детство заиграло? повоевать решил? Думаешь, ты один такой? А ей каково будет? Мало того, что из-за брата постоянно дергается, так еще и за тебя переживать. Дракон нежно ткнулся мордой в плечо рассверепевшей принцессе. Но та, не сводя яростного взгляда с брата, лишь отмахнулась, попав к пине по носу. Звероящер чуть слышно хрюкнул и, тоскливо вздохнув, лег на землю, всем своим видом показывая, что он смертельно обижен. Впрочем, отпрыском темного властелина было не до переживаний дракона. «Ты не посмеешь!» прошепил Гил, смерив злобным взглядом столь некстати пришедшую сестру. «Спорим?» Крачева поинтересовалась Марика, ласково улыбнувшись брату. Садись на пеню, улетай, и через три минуты Лерса будет знать все. Все это что? Ну, задумчиво протянула девушка, я придумаю, найду что сказать, не беспокойся. Неизвестно, до чего они могли бы договориться, но в этот момент за воротами Кардмора, перекрывая речь принцессы, раздалось протяжное пение горно. Кого там принесло? В один голос выдохнули гил с Марикой и даже Пиня заинтересованно приподнял голову. Через полчаса в тронном зале его императорское величество Аргал III принимал посланников Ордена Предвечной Тьмы. Честно говоря, его высочество Теренс Ас Аргал Гартархандарийский считал, что его заставили ждать приема у великого магистра намного дольше, а раз так, то и представители Ордена могут подождать. Но Герольд объявил имена прибывших, и в зал шак Вошли трое. Терренс, стоявший, как подобает по этикету, за троном отца, неприлично поперхнулся воздухом. Он совершенно не ожидал, что в картмор приедет великий магистр лично.